написанному верить. История из серии не верь глазам своим, верь милицейскому рапорту. Ибо милицейский рапорт истина в последней инстанции. Не может сотрудник российской милиции искажать факты, на то он и сотрудник честный, но справедливый. Хоть на иконах рисуй, а то, что гадости про них пишут, так это от зависти или по политическим мотивам. Как-то пригожем вечером постовые милиционеры доставили в отдел подвыпившего мужичка. Понятное дело, не просто так, а за нарушение общественного порядка. В пьяном виде приставал к прохожим, ругался нецензурной бранью и грубо оскорблял представителей власти. За что по нашим законам ему полагалось 15 суток административного ареста. Постовые честно и грамотно изложили в рапортах указанные факты. Мужик расписался и отправился в камеру дожидаться суда, который должен был состояться на следующий день утром. Судья, ознакомившись с протоколом и рапортами постовых, принялась задавать мужичку уточняющие вопросы типа того, как вы докатились до такой жизни и соответствует ли изложенное истине. И тут выясняется, что задержанный глухонемой и ругаться не цензурной бранью никак не может, оскорблять жестами еще куда не шло, но ругаться, однако судья не может не доверять милиционерам, раз сказали ругался, значит ругался, аксиома, поэтому вердикт виновен, пятнадцать суток, можете жаловаться, говорят чудеса творит только Господь, вылечивает там слепых, хромых и тому подобное, оказывается не только, есть и среди нас умельцы. Разве можно не поверить протоколу осмотра происшествия, написанному опытным прокурорским следователем? Ведь согласно букве закона следователь должен заносить в протокол только то, что видит собственными глазами, безо всяких предположений. Он и заносил: умер человек, насильственной смертью. Приехала оперативно-следственная группа, приступила к осмотру. Медик, например, принялся замерять температуру тела покойного. Для чего поместил специальный градусник в задний проходное отверстие. Увы, ничего иного современная медицина пока не придумала. Дежурный следователь принялся составлять протокол, но по причине молодости решил он перед выездом на место происшествия принять дозу малую на грудь широкую, чтобы снять психологическое напряжение. Принял, снял. Только доза оказалась не малой, хотя ручку в руках держать мог. В результате в протоколе появилась примерно такая фраза: В задний проходным отверстии трупа обнаружено инородное тело продолговатой формы, около 30 см длиной, возможно, и ставшее причиной смерти. Понятые подтвердили, расписавшись в протоколе. Утром следующего дня дело передали другому следователю, который, не увидев на фотографиях никакого инородного тела, устроил медику разнос. Как он мог, не дав эксперту сфотографировать, извлечь это самое тело длиной 30 см. Какой не профессионализм? И где сейчас тело находится? Ответ не отличался оригинальностью, поэтому нет смысла его приводить. Если вдруг вас пригласят в качестве понятых на осмотр трупа, обязательно читайте протокол прежде чем подписывать. Это не дай бог, окажется, что вы подмахнули чистосердечное признание в убийстве или дарственную на квартиру.